Через несколько времени они вернулись к Серебряному. «Идем с тобой, коли атаман идет». «Нет, ребятушки», — сказал перстень, — «меня не просите». «Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна». «Довольно я погулял здесь, пора на родину». «Да мы же и повздорили немного, о порванную веревку, как не вяжи, все узел будет». «Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета»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 «Зачем, зачем?» — повторил перстень, начиная терять терпение. «Затем, что я там прошлого года орехи грыз. Скорлупу забыл». Митька посмотрел было на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей. от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать «Меня, брат, надуть не так-то легко».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 Не спеша и переваливаясь сбоку-набок, последовал Митька. Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто бранный гул, и не возмущал ее накануне. Только кое-где паслись разбежавшиеся татарские кони, довалялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве. Лыски перекликались в густых камышах. А мелкие птички перепархивали, чирикая с тростника на тростник, или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу межболотных цветов, как будто бы и они были цветы и росли там уже бог знает сколько времени.